Глава 8 о Оказавшись в новом коридоре с развилкой, я завертела головой. Раз уж до этого свернула налево, надо продолжать двигаться в том же направлении. Вроде бы существует некое правило одной руки. Двигаясь по лабиринту, надо всё время касаться одной из стен, и тогда рано или поздно найдётся выход. Но, кажется, этот метод работает не всегда. Арчи молчал, предоставляя мне право решения, как и обязанность нести потом ответственность за свой выбор. Так что у меня не оставалось ничего, кроме как медленно следовать единожды выбранному маршруту и надеяться, что дорога хоть куда-то меня приведет. Что с каждой минутой было труднее и труднее. Меня потихоньку настигал и сковывал страх. Но тут я увидела что-то впереди — впервые за бог знает сколько времени. Увидела, и сердце в волнении замерло. Что это? Блуждающие огоньки? Может, мне только показалось. Подсвечивая грибной ножкой путь, я двинулась дальше, ускорив шаг. Усталость и апатия отступили, пальцы задрожали от нетерпения. Теперь я шла, почти не глядя под ноги, вперед и вперед, пока не увидела в стене небольшое отверстие. И тут... Арчи внезапно вспорхнул с моего плеча, оставив тонкие царапины. Он взметнулся так быстро, что мне показалось попугай обезумел. В мгновение ока взлетев, он когтями вырвал из моих рук фонарик и бросил его на землю. Охнув, я отшатнулась, машинально бросила взгляд по сторонам и мимолетно заглянула в проем. От увиденного волосы на затылке встали дыбом. В небольшом освещенном призрачном свете зале среди обломков колонн, а может, это были сталактиты, активно работали кирками с десяток странных низкорослых существ. Синих, полупрозрачных и до жути омерзительных. К моему горлу от ужаса подкатила тошнота. Призраки, да и только! Один из них поднял голову и посмотрел в мою сторону. Стопорщенная борода... «Покрытое страшными язвами лицо и огромные горящие п о д у с т о р о н н и м светом глаза!» «Я отпрянула от окна и прижалась к стене!» «Никогда не верила в существование загробной жизни!» «А сейчас...» «Стало жутко не по себе!» «Кто они такие?» «Проклятые дворики!» «Раскрепил Арчи, приземлившись на плечо!» «Уходим!» «Да я не против! Уж лучше на дневной свет к живым!» Но мне не хотелось мелькать вновь в проеме. Дальше стена шла сплошняком, и коридор поворачивал под прямым углом направо, потом вновь разветвляясь. В этот раз я, не задумываясь, продолжила путь по правой галерее подальше от коротышек, пока не наткнулась на новую пещеру со светящимися стенами и небольшим озерцом посередине, над которым поднимался пар. Наверняка оно было теплым, если не горячим. Возможно, даже приятным для купания. Но плескаться после увиденного совершенно не хотелось. Арчи, покружив над водоемом, вернулся обратно и скомандовал. «Направо, грот! Укрытие!» Я покрутила головой. Справа над озерцом виднелось что-то вроде небольшой пещерки. Только как туда забраться? Да и стоило ли пытаться? «Укроемся!» Безумно хотелось присесть и хоть немного отдохнуть, но, осторожно хватаясь за скользкие камни, я начала подъем. Пару раз едва не оступилась, но добралась до грота без особых приключений. Внутри было сухо, поверхность выстилал чистый мелкозернистый песок, а у дальней стены лежала куча хвороста. Местечко действительно оказалось укромным, я выдохнула от облегчения. Тем более, что Арчи присел у входа и нахохлился. правильно, пусть караулит». Его поведение очень изменилось с той минуты, как мы оказались здесь. Апатичный попугай словно получил вторую жизнь, забыв о своем возрасте. Да и мозгов словно прибавилось. Не удивлюсь, если такими темпами он начнет читать книги. Но сначала нужно убедиться, что происходящая не фантазия, созданная собственным воображением, не последствия того, что случилось из-за землетрясения или взрыва, Я забралась поглубже и уселась на пол. Мозг требовал ответов, но прежде всего хотелось кое-что проверить. Обмотанной тряпками скрипки наверняка досталось. Положив инструмент на колени, я принялась разматывать обрывки траурного платья. Кстати, сколько сейчас времени? Наверняка уже вечер, хотя это должно волновать меня меньше всего. Насколько было видно, в тусклом свете на скрипке не оказалось ни царапинки. Смычок тоже не пострадал. Но не это удивило больше всего. Сам контур теперь отливал лиловым вместо бордового. Может, обман зрения? Гладкая отполированная поверхность манила прикоснуться. Скрипка словно молила, безмолвно упрашивала. «Возьми меня, притронься к струнам». Я положила ее на плечо и медленно провела смычком. Раздался жалобный стон. Я прикрыла глаза, почувствовав, как дрогнула душа, сама натянутая, как струна. Тихий, долгий стон скрипки разнесся под сводом пещеры. И тут хворост в углу вспыхнул. Вот так мгновенно, испугав меня доколик в животе. Я в испуге отступила, продолжая стискивать в пальцах гриф и смычок. На краю сознания отчаянно заверещал Арчи, но стало не до него. Таращись на пламя, Я неожиданно поняла, огонь зажёгся неспроста, будто моя игра на скрипке воспламенила сухие ветки. Это не поддавалось никакой логике. Однако пламя погасло так же быстро, как гаснет костёр, на который плеснули холодной водой. Ещё какое-то время я сидела, обдумывая происходящее. Сердце колотилось, как бешеное. Голова моя теснилась от вопросов. Всё нутро разрывали противоречивые чувства. Что мне делать? Куда бежать? Где я? Как вообще может происходить вся та дичь, что меня сейчас окружает? Ведь еще утром я была на похоронах, и... Измученная и усталая, не успев додумать последнюю мысль, я провалилась в сон. Спала недолго, остатки хвороста еще тлели. «Арчи!» — позвала я, поднимаясь на ноги. «Ты где?» — попугая видно не было. «Вода!» Неожиданно раздался его голос. «Арчи пил воду!» «Где?» «А это хорошая новость!» «В горле сильно пересохло!» «Бери, пойдем!» «Это он о чем?» «Ах да!» Устала, подняв скрипку, я снова обмотала ее в черные лоскуты и, сделав нечто наподобие петли, перекинула инструмент через плечо. Спуск был ничем не проще подъема. Приходилось тщательно выверять шаг – Дождавшись меня, Арчи принялся кружить над водоемом. Приглядевшись, я заметила стекавшую с потолка в бассейн струйку воды. Ее чистота вызывала сомнения, но безумно хотелось смочить пересохшее горло. Только для этого нужно зайти в озерцо. Вода оказалась горячей, но не обжигающей. Пришла в голову мысль снять с себя тряпье и окунуться целиком. «Как потом сушиться, если зайти в одежде?» Балахон упал к ногам, я осталась в нижнем белье. А может, ну его, быстро окунусь и вылезу. Страх и растерянность давно куда-то отступили. Шаг, и приятное тепло коснулось лодыжек. Еще один. Вода словно облизнула горячим языком, но не обожгла ноги. Еще несколько шагов чуть дальше, почти по пояс. Постепенно тело привыкало к температуре. Появилось ощущение, будто стоишь в парном молоке. Как же хорошо! После всех злоключений эта ванна стала райским наслаждением. Сделав глубокий вдох, я зажмурилась от удовольствия. Песок под ногами казался мягким. Вокруг клубился пар, скрывая окружавшие каменные стены. Встав подстекавшую с потолка холодную струйку воды, я запрокинула голову, приготовившись попробовать ее на вкус. «Карау!» Раздался громкий голос Арчи. Я вздрогнула, еще не понимая, что произошло. Попятилась и чуть не задохнулась от неожиданности. Пар, как по волшебству, рассеялся. И взгляду предстал стоявший на берегу мужчина. Первым делом в глаза бросились его длинные светлые волосы, перехваченные кожаным ремешком, и лук со стрелами за спиной. Руки рефлекторно потянулись прикрыть грудь. К моему удивлению, незнакомец тут же отвернулся, выказывая уважение. Арчи с хриплыми криками нарезал круги, а я судорожно раздумывала, что делать дальше. Моя одежда лежала на берегу, чуть поодаль от блондина. Он наверняка воспользуется ситуацией «Но улетимыры», — протянул мужчина. и Его теплый голос странным образом успокоил нервы, словно пролился летний дождь и стало вдруг легче дышать. Но не это было самым странным. Незнакомые слова звучали будто на латыни, но слегка размыто. До меня д о ш ё л их смысл. Не бойся. Я сделала несколько неуверенных шагов к берегу. Мужчина стоял молча, не двигаясь. Он был высоким и крупным, одетым в странную одежду. На ногах темно-синие сапоги до колен, такого же цвета брюки. На теле серебристая кольчуга с короткими рукавами. о ч е г о т о захотелось ещё раз увидеть его лицо. Я подавила в себе это желание и, выбравшись из воды, схватила свой балахон. И тут неожиданно подул горячий сухой ветер, высушивая капли влаги на теле, будто вдруг оказалась в пустыне. Недолго думая, я облачилась в своё одеяние, при этом не забыв про нижнее бельё, и вскрикнула от неожиданности. Блондин тотчас повернулся ко мне. У него что, глаза на затылке?» е н о ли т и м е р ы Снова попросил он и улыбнулся, сверкнув белыми зубами. Вместо того, чтобы отбежать подальше, я стояла и таращилась на незнакомца. Очень высокий, со светло-голубыми глазами и длинными густыми ресницами, тонкий нос с небольшой горбинкой, чувственные губы. Несомненно, один из тех, кто покоряет женское сердце с первого взгляда. Внутренний голос пропел какую-то предупреждающую ноту, но сознание не слушалось. Послышался какой-то отдаленный гул, будто что-то огромное и страшное надвигалось на нас. Блондин в один прыжок оказался рядом, неожиданно схватив меня за руку. «Прокусу!» «Бежать? Куда?» — вскрикнула я, опомнившись. Мужчина указал пальцем на выход. Я принялась судорожно осматриваться в поисках Арчи. «Скорее!» Попугай сидел у наших ног рядом со скрипкой. Мужчина легко нагнулся, подхватив инструмент, и настойчиво потащил меня к выходу. Не знаю, сколько мы плутали по коридорам, но блондин за все время ни разу не выпустил мою руку. Он, несомненно, знал эти подземелья, как свои пять пальцев. Как только мы свернули в следующую галерею, гул прекратился. На удивление, спокойный Арчи следовал за нами практически бесшумно, то сверкая белоснежным оперением впереди, то вдруг пропадая из виду. И вот, наконец, впереди показалось нечто странное. В проем, неровные края которого были словно оплавлены, лился желтоватый свет. «Крепость!» — вдруг заверещал попугай и ринулся вперед. Едва я успел отреагировать, блондин прижал меня к стене и быстро поцеловал. Его губы задержались на моих в легком нежном прикосновении лишь на мгновении, а потом он отстранился. з а с т и г н у т а я врасплох, я не успела рассердиться и оттолкнуть, а в ушах уже звенел его голос. «Теперь ты понимаешь меня?» «Что?» Я взглянула в его удивительно чистые голубые глаза и увидела в глубине собственное отражение — растрепанные заморашки с круглыми очками на лице. «Понимаешь?» Блондин пытливо вглядывался в мое лицо, дожидаясь ответа. «Да? Ну как?» Он удовлетворенно выдохнул. «Вопросы будешь задавать потом. Скоро предстоит нешуточная схватка с мильерами. Нужно срочно выслать отряд, чтобы расставить ловушки и обрушить подземные коридоры. А ты пока отдыхай, но не пытайся убежать». Уголок его губы пополз вверх. «Как, черт, побери, мы понимаем друг друга». И самое главное, где я? В этот миг целая гамма чувств должно быть отразилась на моем лице. И блондин посерьезнел. Как тебя зовут? Эльмира? Потерянно отозвалась я. Совершенно машинально. Язык меня не слушался. Нет. Он снова чуть улыбнулся краешками губ. Ты Мираль. На древнеранейском это значит чудо. Чудо из ниоткуда пронеслось в голове Но громкий звук горно перебил наш диалог. Мужчина вновь схватил меня за руку и увлек за собой в проем.